Весной 87 -го года он пишет коне. «Около меня ходит удар. То в ухо холестнет, то приходится на улице опереться на стенку, чтобы от головокружения не упасть. Не то так ноги окоченеют. Я не боюсь собственного удара, то есть решительного, наповал, но я боюсь его хвоста, боюсь ударов по частям, что может затянуться». «Да, жизнь — это борьба. Но не только и не столько она борьба, так он это понимает, сколько нечто большее. Тому же Анатолию Федоровичу боритесь и помните, что жизнь есть терпение и что спасается и выходит победителем только претерпевший до конца». Сколько ему самому еще терпеть? В 1888 году опасение подтвердилось. Подкараулил его второй апоплектический удар. Именно такой, какого опасался. Хвостатый. Но он встал на ноги после этого. «Дети, дети. Вот кто не дает ему умирать. Саня скоро окончит свое педагогическое училище. Леночка незаметно добралась уже до высшего класса гимназии. Снова надо думать о даче на лето. Далеко ездить он уже не может». Дубельно отменяется. Нарва, Павловск, Старый Петергоф — вот это ему еще по силам. Дети, которых он столько лет поддерживал, поддерживают теперь и его, в том числе и в буквальном смысле слова. По вечерам, в сумерки, когда он плохо видит, да и слышать стал хуже, водит его под руки по дорожкам. Каждую весну он встречает теперь с особым волнением, не последнее ли а все-таки дождался. В летнем саду трава свежая хочет показаться, но не решается. На улице, особенно на Неве, рта разевать не следует. Свежий ветер с залива морщит Невскую воду, мешает идти но супротив, подталкивает старого в спину. «Домой, давай!» «Сегодня пойду купить тебе полотенец», — сообщает Саня в записочке. И внизу старичок. Ей же. Хожу с Марьей, кухарка, за котлетками в лавку и очень устаю. Значит, Александра Ивановна заболела. Что делать? Надо терпеть. И опять Анатолию кони. Я с умилением смотрю на тех сокрушенных духом и раздавленных жизнью старичков и старушек, которые, гнездясь по стенкам в церквах или в своих коморках перед лампадкой, тихо и безропотно несут свою иго, видят в жизни и над жизнью только крест и Евангелие. Одному этому верят и на одно надеются. Это глупые и блаженные, говорят мудрецы-мыслители. Нет. Это те, которым открыто то, что скрыто от умных и разумных. В своих опубликованных воспоминаниях о Гончарове, который, кстати, высоко отзывался о литературном даровании молодого друга, Кони приводит это письмо как свидетельство духовного смирения и того глубинного спокойствия, которое теперь все сильнее, полновластнее овладело всем существом писателя». Во время одной из встреч Софьи Никитенко Иван Александрович доверил ей на сбережение сохраненную часть своего архива, в том числе рукопись необыкновенной истории. Держать в руке перо ему теперь совсем не в мочь. Но сознанием овладевают все новые и новые литературные заботы. Так появляются очерк «Месяц май в Петербурге», юмористический рассказ «Уха». А за несколько недель до смерти Еще рассказ «Превратность судьбы». Стиль повествования легок, ясен. Ни одной лишней детали. Более 50 лет прошло, как услыхал он сюжет, легший в основу рассказа. Историю о злоключениях русского офицера, не имеющего достаточных средств к существованию, но, в конце концов, щедро вознагражденного судьбой. История эта до такой степени отстоялась у него в памяти, что теперь вылилась на бумагу как бы сама собой, уже независимо от его умения, его воли, от него самого. На восьмидесятом году жизни, осенью 1891 года, он слег от воспаления легких, и перемочь эту болезнь оказалась ему уже не по силам. «Я посетил его за день до его смерти», сообщает Анатолий Коний. И при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом, «Нет, я умру. Сегодня ночью я видел Христа, и Он меня простил». Кажется, это было так еще недавно. Но как все же далеко... Как головокружительно далеко! Какие ураганы, какие штормы прогрохотали над крышами имперской столицы! Сколько сгорело ненужных страниц! Сколько имен исчезло в безвестие! Какие гордые монументы стали прахом! Какие репутации позорно провалились на глазах у новых поколений! Где цивилизаторы России, новая жадная ее орда, банкиры, заводчики и лендлорды, любители чужого хлеба, чужого леса, чужого золота, дарового скотьего труда? Где они? Все сметены валом народного гнева. Безвозвратно ушло в прошлое все, что было обречено самой историей. Не стало старой Россией. Но то, что она выстрадала за долгие века жизни, то, что составляло славу и честь ее нетленную, мысль ее сердечную, не погибла, не испепелилась, сияет и ныне. Такова, правда, истории, истинная, не подвластно времени, ибо оно вечное чудесно звучащем самородке русского слова, среди других голосов явственно различим и голос Ивана Гончарова. Его творения издаются в нашей стране миллионными тиражами, переведены на многие языки населяющих ее народов. Они стали достоянием не только отечественной, но и мировой культуры. Герои Гончарова вступают в диалог все с новыми и новыми поколениями читателей – Время обнаруживает в этих героев неиссякаемые запасы содержательности. Уже после смерти своего создателя произведения Гончарова выдержали испытание сценой и выдержали его с честью. Инсценировки трех романов сделались в наши дни подлинной театральной классикой. «Гончаровская одиссея» — описание собственного кругосветного плавания продолжает волновать сердца молодых романтиков, зовет их в дальние дороги. Но более всего книги Гончарова учат любить родину, великую и малую, начинающуюся от порога родительского жилья, извечную и молодую. По весне ветер пригонит с Балтики ослепительные охапки облаков. Они летят над дневой и каналами, над куполами и шпилями. Над узенькой маховой. Летят за окраины, Над весенней землей, Освежая ее стремительными тенями. Над лесами и пашнями, Над взблесками озер и речек, Над Валдаем, Мимо громадной ребрастой Москвы, Туда, к Волге, К ее острым зеркальным вспышкам, К лугам бескрайним, К играющим в оврагах Снеготалом, к обрыву и роще за обрывом, К незабвенному венцу, Горизонтом, тонущим в мареве, Будто в морях ласковых. Все летят, летят и летят, Радуясь свету и воле.